Глава двадцать пятая. Подарки из девяностых. «Кто такие темные?» В непроглядной бездне я задал вопрос, который волновал меня уже несколько дней. Что-то мне подсказывало, что бессмертная девочка-призрак должна знать об этом больше, чем остальные. «Ты темная?» Попрал я сам себя. «Да». Детский голос разнесся по пустоте. Но как? Я слышал от Тенакинтича, что все горцы связывают твое появление как раз тем, что твои предки состояли в одном клане. Но тогда ничего не стыкуется. Тайна моего рождения мне неизвестна, — ответила принцесса. Но взгляни на мою ладонь, как только мы выйдем из транса. Ты убедишься в том, что я не лгу. Тишина. Я пытаюсь переварить информацию, а Элаиза, по-видимому, Ждет моего следующего вопроса. Но я не могу его даже сформулировать, ведь выходит, что принцесса унаследовала немоту от своей матери, а бессмертные горцы — это единственные одаренные, которые не могут иметь потомства. Так как королеве удалось забеременеть? Ладно, к чему сейчас пытаться разгадать, от кого или от чего произошла девочка-призрак? Гораздо важнее разобраться в себе. «Кто такие темные?» а ведь я давно предполагала, что ты один из нас», — ответил призрак. Ее голос смеялся. «Пока что все, кто слышал об этом, заставляли меня волноваться. Ты реагируешь иначе. Я надеюсь, на то есть причины». «Сложно сказать однозначно, кто такие темные», — начала Элоиза. «У каждого это проявляется по-своему. Например, я могу подчинять себе души, и превращать их в монеты, хотя родовая способность моего клана — бессмертие. Ты хочешь сказать, что я способен на большее, чем коллекционировать монеты? Да. А почему все так боятся нас? Постой, да и догадаюсь. Мы наверняка должны заплатить какую-то цену за дополнительную способность. Верно. И я заплатила тем, что застряла между мирами. Я не живая и не мертвая. Вот моя цена. И ты узнал об этом только после того, как тебя убили. После того, как меня убили, я продолжила жить. А еще через некоторое время открыла в себе способность чеканить монеты. Она хмыкнула, и этот звук эхом откликнулся в черном ничто. Не думай, что дар, который ты получаешь от того, что родовые способности твоих предков скрещиваются в тебе, достанется без последствий. Они обязательно будут. Но есть хорошая новость. Это не смертельно. К любым последствиям можно привыкнуть. Кажется, я знаю, что досталось мне. Задумчиво произнес я. Удиви меня, — хихикнула Элоиза. Мутанты, которые прорвались сегодня в наш мир, ты слышал об этом? Слухи ходят быстро. Не все из них желали смерти. Самый огромный, как будто был настроен дружелюбно ко мне. Что-то хотел от меня. «Поздравляю!» — отозвался детский голос, а затем я отчетливо услышал, как девочка захлопала в ладоши. «Поздравляешь? С чем? С тем, что ты узнал свою темную способность, либо столкнулся с откатом на нее». «Что?» «Про откат я даже не подумал. Ты же не думаешь, что теперь можешь приручать монстров, пришедших из-за стены?» — ответила Элоиза. «Хотя я бы не отбрасывала и этот вариант». Однако мне кажется, что это все же откат. Магия, которая открылась тебе, теперь привлекает, как ты их назвал, мутантов. Я хочу сказать, что монстры из-за стены, скорее всего, твой откат. Я думал, хуже новости, чем та, что я темный, не будет. Но теперь понимаю, что стал навязчивой идеей для тварей из другого мира. Если они будут также приходить сюда в поисках меня... то это новое разрушение, унесенные жизни людей. А рано или поздно власти вычислят, зачем мутанты стали прорываться во внешний мир. И тогда я окажусь под ударом, только на этот раз под более серьезными всех, с которыми сталкивался до сегодняшнего дня. Если это действительно откат, должны быть варианты с ним совладать. Есть один. Поскорее устроить геноцид мутантов? остатки выбросить за стену. «Очень смешно», — фыркнул я. «Что-то более реалистичное». «Хм, если хочешь, я могу попробовать узнать что-нибудь». «Конечно, другого варианта нет. Если ты до сих пор собираешься требовать от меня выполнения условий контракта, почему мне кажется, что ты высосешь из меня все соки из-за нашего договора?» «Еще кое-что». Я не стал реагировать на ее комментарий. «У меня есть еще одна просьба. Мне нужна душа гипнотизера. Подаришь мне монетку на день рождения?» «Девятого декабря? Точно!» «Твой отец очень радовался, когда ты появился на свет. Она сделала короткую паузу. Монета будет!» В полной темноте Элоиза звонко чмокнула, видимо, посылая мне воздушный поцелуй, а в следующее мгновение... Я вновь оказался в бабушкиной квартире. «Костя?» — донеслось из-за спины. «Ты почему не спишь? Уже ложусь, бабушка», — ответил я. Затем стряхнул крошки со своей постели, укутался в одеяло и уснул. Мне всю ночь снились кошмары. Как монстры преследуют меня, как Александр Николаевич Парфенов стреляет в голову моего репетитора по родовой магии, но почему-то промахивается... Мать в этом сне, вместо того, чтобы похитить очередного ребенка-аристократа, выкрала из больницы Машку, а капитан Троицкий, при освобождении заложников, застрелил их обоих. Мне снилась Элоиза, Клаус и Юля Барт, школьницы что-то не поделились с девочкой-призраком, объединились и начали издеваться над ней, а принцесса Горцев почему-то не могла постоять за себя, хотя я знал, что может». В этом сне был Герман, дядя Витя, попавший в портал и появившийся при смерти у Великой Русской Стены как раз тогда, когда туда привезли кипятка. Разборки кланов нагромождались на концерт «Сектора Газа» группы, выступающей в местном дворце культуры. Сон был такой дурацкий. Он разрушал все мои планы и равнял с землей все достижения, которых я достиг с тех пор, как попал в прошлое. Я постоянно просыпался... но когда засыпал, эта карусель продолжалась. Меня спасла только громкая музыка из радио и объявление о том, что московское время шесть утра. На чистоте станции «Радиомаяк» диктор объявил, что сегодня температура опустилась ниже тридцати градусов, и все учащиеся начальной и средней школы освобождены от уроков. Слышал уже, что уроки отменили? Бабушка зашла в комнату с тарелкой блинов. Слышал. Из-за лежачего положения я перешел сидячее. Все еще укутавшись в одеяло, пододвинул журнальный столик ближе и вдохнул аромат свежеиспеченных блинов. «Чем займешься сегодня?» — спросила она, усаживаясь напротив. «На улицу, наверное, лучше не выходить». Я знал, что на улицу лучше не высовываться. Не только сегодня, а как минимум до среды, когда Парфенов потеряет место главы клана. Но просто так пролежать с утра до вечера я не хотел. Ладно, еще в будущем, когда есть Netflix, PlayStation и YouTube, а сейчас даже по телеку посмотреть нечего. С друзьями погуляю? Ответил я, хотя еще точно не решил. Погуляешь? Так вас же от учебы освободили, чтобы вы по улице не шлялись. Ладно тебе, ба, всегда так было. Ответил я и продолжил в полголоса. И будет. Я плотно позавтракал, собрался и вышел из дома. В первую очередь я решил заехать к Машке. Я обещал приезжать к ней каждый день, но со всем, что на меня навалилось, не смог сдержать слово. Надеюсь, она на меня не в обиде. Здравствуйте. Я вошел на первый этаж больницы, куда спускаются пациенты на свидание с посетителями. Где у вас висят списки больных? Хочу посмотреть, в какой палате сейчас лежит моя сестра. Списки у меня. Противным скрипучим голосом ответила пожилая медсестра. Как фамилия? Ракитская. Мария. Сейчас. Женщина плюнула на палец и принялась переворачивать листы. Я посмотрел на часы. Десять. Приехал вовремя. Свидания уже начались. Значит, точно должны пустить. Она же, наверное, еще даже не ходит самостоятельно. Нет такой. ответила старушка. «Как нет?» Я вскинул брови. «Проверьте еще раз. Она точно должна быть. Ей только на прошлой неделе операцию сделали». Медсестра пристально посмотрела на меня из-под лобья, но выполнила просьбу. «Я же говорю нет. По три раза уже все проверила. У вас что?» Она обратилась к следующему стоящему в очереди. Я отошел. На меня нахлынула паника. Поддаваясь ей, я перебрал в уме все варианты, куда могла деться Машка. От того, что перепутал больницу, до того, что Парфенов-старший пронюхал о моей сестре и решил с ее помощью отомстить мне. Такое же уже бывало, когда он уволил маму с работы просто потому, что я разбил нос кипятку. Взяв себя в руки, я юркнул в проход и побежал к главному врачу. Престарелая медсестра сделала попытку остановить меня, Но сейчас мне абсолютно плевать на угрозы. Ещё в прошлой жизни я бывал тут и прекрасно помнил, что кабинет главного врача находится на пятом этаже. «Можно к вам?» Я постучал, прежде чем открыть дверь и задать вопрос. «Кто вы?» — спросил усатый мужичок, нахмурив брови. «Меня зовут Константин. Мои сестры оперировали в вашей больнице на прошлой неделе. В понедельник я её навещал». а сегодня пришел, и мне сказали, что ее нет среди пациентов. — Как фамилия? — поинтересовался он, доставая большой журнал. — Ракицкая? Мария? — А, Мария. Так сразу бы и сказали. А я так сразу и сказал. — Ее выписали вчера. За ней брат приходил. Вадим, кажется, помог ей собрать вещи, и они уехали. — Вадим? — пошевелил губами я. — Ну да, славный парень. «Если честно, я уверен, что он соврал». «Кто, Вадим?» «Да. Я видел из окна, как они обнимались, пока ждали такси. Для брата с сестрой это не совсем обычное поведение. В любом случае, ее жизни ничего не угрожает. А подростковый возраст, он такой». Хохотнул себя в усы главный врач. «Могу еще чем-то помочь?» «Нет». Процедил я, пытаясь контролировать нарастающую внутри злость. «Вы очень помогли». Лесок, через который лежал путь к больнице, и из нее я уже преодолел наполовину. Дура, выпылил я и ударил по стволу дерева. Все время, пока шел, я поверить не мог, что Машка вновь связалась с этим Вадимом. Суп даю, что именно он делал ее обнаженные фотки и раздавал направо и налево. Но больше меня возмущает другое, как можно едва вернувшись с того света, убегать из больницы. недолечившись, да еще и с аристократом, которому от тебя нужно только одно — проклятье. Пока ехал в троллейбусе, мне удалось слегка остыть. Все-таки врач правильно сказал — переходный возраст. Я и сам в 16 лет вел себя как полный дебил, а всем вокруг утверждал, что это я, умный, а остальные просто отстали от жизни. Но сейчас нужно взять себя в руки и просто найти ее». А для этого надо проверить, не вернулась ли Машка домой. Самому мне показываться во дворе нельзя. А вот Жендос вполне мог бы пройти мимо электроников и узнать, есть ли кто в квартире. Когда я добрался до двора, у меня начался целый квест. Сперва я зашел к Жендосу. Его мама сказала, что он взял санки и ушел к Сереже. Теперь мой путь лежал в дом выхухлевых. Хоть я еще и чувствовал себя некомфортно, ступая на их порог. Но мне удалось пересилить себя и постучаться в дверь. Никто не открыл. Значит, родители Серого на работе, а парни просто не открывают. Ведь не может же, выхухлив младший, со сломанной ногой пойти кататься на санках. «Я знаю, что вы там!» Я постучал еще раз. И раньше бывали моменты, когда двое из нас не открывали третьему ради хохмы. Но понять, что кто-то есть дома и тогда, и сейчас, было легко. Пол с той стороны скрипел, а лучик света в глазке пропадал от того, что кто-то изнутри смотрел в него. Хм, сейчас такого нет. Неужели действительно ушли кататься? «Ну, наконец-то!» — скинул руки я, отскакивая в сторону от мчащихся в меня санок. Серый смеялся и еще через несколько метров влетел в сугроб. «Помогите встать!» — зарал он, барахтаясь в снегу. «С дороги!» — сбивая меня с ног, вежал Жендос. Верхом на нем и его санках мы доезжаем до Серова и тормозим лицами тот же сугроб. Смеясь, поднимаем своего друга и садим на транспорт. «Наконец-то ты приехал, Костян!» — радуется Жендос и проводит рукой ресницам, смахивая с них ини. «Я задолбался один его наверх поднимать!» «Рад вас видеть, парни!» — улыбаюсь я и обнимаю друзей. Черт, как же мне не хватает просто этого беззаботного детства. Но я понимаю, что если дам слабину, профукую свой второй шанс. Сам куда-то свалил? Обиженно бросает Серый. Я сейчас у бабушки живу. Пару недель надо там перекантоваться. Вернусь еще до того, как на центральной площадке возведут ледовый городок. Еще побегаем по нему. Забились! Запыхавшись, выдает Жендос и придает мне веревку от санок, в которых сидит Серый. «ТДР, будешь праздновать? А то я тебе уже подарок приготовил». «Конечно. Теперь запыхался я. Только на день позже, скорее всего. Так что не стройте планов. А вернее, стройте их на меня». «Забились!» — снова повторяет Джин «Схватил, что ли, эту фразу от кого-то в школе?» «Я вообще вас кое о чем попросить хотел. Мне нужно, чтобы кто-то из вас сходил ко мне домой и проверил, не вернулась ли Машка». И скорее всего ты. Я посмотрел на Жендоса, указав глазами на гипс серва. Операция прошла успешно. В том плане, что мой друг спокойно прошел мимо электроников и за холода дежурящих между первым и вторым этажом в подъезде, постучал в дверь, но никто ему не открыл. Я тебе отвечаю, никого дома не было. уж мне-то ты можешь доверять? говорил Жендос, хлебая из кружки горячий чай. Мы втроём сидели у моей бабушки, А она на кухне, как всегда, что-то пекла. «Ладно», — махнул рукой я. «Значит, надо найти Вадима, с которым Машка сбежала. Есть идея?» Пока мои друзья напрягали свои извилины, я вспомнил, что по пути из больницы купил им подарки. Прежде чем просить их помочь мне снова, хотелось отблагодарить за то, что они уже сделали. «Парни, я сходил до портфеля. Я не знаю, что бы без вас дел». Какую бы идею я ни предложил, вы всегда отзываетесь на нее и лезете в самое пекло, несмотря ни на что. Я хочу поблагодарить вас за это небольшими презентами». «Ого!» — воскликнул Жендос. «Презенты я люблю!» Серый. Я улыбнулся другу и засунул руку в портфель. «Я знаю, что ты о таких всегда мечтал. Я протянул ему наручные часы Кассио с калькулятором. Этот ботаник всегда был от них в восторге». но родители так никогда и не купили ему вещицу вау затянул жендос и потянул к браслету руки фирмовые серьезно мое звонким шлепком по пальцам друга серой отстоял свой подарок и широко залыбался примеряя аксессуар на руку спасибо костян реально спасибо видишь что на лице одного моего друга широкая улыбка а второй слегка паник Я снова засунул руку в портфель. «Жендос, для тебя у меня тоже есть кое-что. Ты как-то сожалел о том, что так, и не купил этот журнал. Но я знаю, как сильно о нем мечтал. Так пусть и эта маленькая мечта сбудется». Я достал из портфеля журнал для наклеек «Чемпионат мира по футболу 98». Теперь глаза и второго моего друга заблестели. Он схватился за подарок, а когда я достал еще несколько упаковок с наклейками, то сразу принялся разрывать их и искать подходящую команду, куда вклеить попавшихся футболистов. Да, в моем нынешнем психологическом возрасте мне сложно понять, как можно радоваться такой, казалось бы, мелочи. Но я прекрасно помню это чувство, когда на последние 4 рубля покупаешь пачку наклеек и с трепетом открываешь ее в надежде, что сейчас тебе попадется какой-нибудь легендарный футболист, и ты вклеишь его в журнал. «Этот журнал какой-то свой мир, в который ты попадаешь, когда листаешь страницы». «Спасибо, Костян!» Жендос уже перебирал наклейки. «Ого! Вот везуха! Зидан! В первой же пачке!» Сказать, что журнал затмил дорогущий подарок серва ничего не сказать. Умник теперь с завистью смотрел на нашего друга, хотя у него был точно такой же дома, правда, без Зидана. Как он положил два гола в финале, да? Улыбнулся я, глядя на картинку с французским футболистом. Кто? Понял голову Жендос. Это ты про кого? президана Ты что-то путаешь, ответил он и убрал слой, который мешал наклеить картинку в журнал. Франция в финале обыграла Бразилию со счетом 1:0 и гол забил Эммануэль Пити. Что? Я чувствовал, как собственные плечи тяжелеют, словно на них взвалили неподъемный груз. «В финале чемпионата мира этого года? Франция в финале чемпионата мира этого года обыграла бразильцев 1:0, и Зидан не забил!» — очеканил каждое слово Жендос. «Но до этого матча он играл и вправду круто!» Я не слышал, о чем дальше продолжают говорить мои друзья. До меня доходило, что весь этот мир... Так похож на мой родной только потому, что все исторические события в нём действительно свершались, так или иначе, но с небольшими погрешностями. Например, здесь вместо обычной школы, школа для одарённых, после распада Советского Союза образовалась не Россия, а снова Российская империя, вместо счёта 3 против 0 в финале Чемпионата мира девяносто восьмого года минимальный счёт в пользу французов. И это значит только одно — Совершенно необязательно, что на следующей неделе мы с Яблонским выиграем спор у Парфенова. Следовательно, через неделю после фиаско за мной начнется настоящая охота. Конец третьей книги. Читал Алексеев Михаил.